Глава 2. В «Звездных войнах» Джорджа Лукаса стоящая перед главными героями проблема решалась достаточно легко. Стоило только одному положительному персонажу рубануть главного злодея световой шашкой, а другому взорвать главную боевую станцию противника, как власти Темной империи ситхов пришел конец, и в галактике настало торжество демократии, возрождение республики и полное народное ликование. Но там и схема противостояния была не самая сложная. Империя против повстанцев, ситхи против джедаев. Существующие, а не придуманные Голливудом реальности, дела обстояли куда запутаннее. Трехсторонний конфликт Альянса, Империи и Гегемонии осложнялся наличием Четвертой Силы, неких странных типов, которых в Скаре называют другими, а Визерс – регрессорами, И об истинной цели, и намерениях которых никто не имеет даже отдаленного представления. Человечество и Скари по уши погрязли в межведомственных конфликтах и клановых разборках, да и у клинонцев, насколько я мог судить, во внутренней политике все было не так уж гладко. Попробуй разобраться, где тут светлая сторона силы, с кем биться спина к спине, а кого рубить световым мечом. Ах да, световых мечей тут нету, зато есть силовые. Тоже жутко редкая, сложное в изготовлении и дорогая штуковина. Жаль только, что у этих мечей лезвие не светится синим, зелёным или красным светом, позволяющим определить, на чьей стороне бьётся его владелец. В жизни почему-то всё сложнее, чем в кино, и нет никаких гарантий, что дело подберётся к хэппи-энду. Ещё меня очень смущала фигура Холдена. С одной стороны, я был даже рад его присутствию, Это был человек, имевший отношение к 21 веку, из которого я пришел, ниточка, связывающая меня с прошлым, волей-неволей он оказался человеком, с которым у меня было много общего. Он был знаком с реалиями моего времени и даже понимал часть моих шуток, а это немаловажно. С другой стороны, теперь это все-таки был не совсем тот Холден, которого я знал по Белизу. Все в очередной раз усложнилось. В Белизе Холден был агентом британской Ми-6, скучающим аристократом и плейбоем, пытающимся решить нерешаемую задачу, зваленную на него начальством. Тот Холден был достаточно прост для понимания и казался вполне приятным парнем. Новый Холден тоже оказался вполне приятным парнем, но ключевое слово тут «казался», а вовсе неприятный, как это было раньше, и понять, кто он такой, было гораздо сложнее. За исключением его собственных слов, не существовало ни одного доказательства, что он работает на СБА, а Визерс является его непосредственным начальником. Да, он обладал исчерпывающей информацией о нашей миссии на Тайгере-5, и в целом его история, если не казалась логичной, вполне вписывалась в тот хаос, что творился вокруг меня в последние годы. Но это все косвенные улики. Еще на космической станции Гамма-74К – Визерс показывал мне фотографию Холдена в качестве одного из подозреваемых по делу Феникса. И правдоподобного объяснения этому факту я так и не нашёл. Холден стал очередной частью головоломки, но полностью не вписывался ни в один готовый фрагмент. «Ты ему доверяешь?» – спросил меня Азим в ночь перед отлётом со Сцепиона-3. Мы сидели в бунгало и упаковывали наши немногочисленные пожитки – а Холден отправился в свой отель с аналогичными целями. Так что мы могли говорить свободно. «Нет», — сказал я. «Это хорошо, потому что я ему тоже не доверяю», — сказал Азим. «Но он нам нужен», — сказал я. «Без его денег мы не сможем реанимировать Киру. К тому же он единственный наш канал связи с Визерсом. Который, вполне возможно, уже арестован за измену интересам Альянса или мертв». «Мы будем держать это в уме, но действовать лучше, исходя из того факта, что Визерс жив и выйдет на связь», — сказал я. «Потому что это пока единственный шанс разгрести наши проблемы». «Нам нужен резервный план», — сказал Азим. «Все наши проблемы от того, что у нас нет резервного плана». «Податься в пираты никогда не поздно», — сказал я. «У нас есть корабль, а значит, у нас есть мобильность». В наше неспокойное время это дорого стоит, и далеко не каждый может позволить себе подобную роскошь. «Далеко не за каждым охотятся лучшие спецслужбы человечества», — сказал Азим. «Зато можно делать ставки на то, кто достанет нас первым. Корбин или Асад», — сказал я. Юмор висельников. «Поначалу свежо, но потом приедается», — констатировал Азим и ушел в свою комнату.